Глава третья За воротами клуба Флорис свернул налево и пошел вниз по тенистой тропе под кронами фиговых деревьев. Через сотню ярдов загудела музыка. Возвращался в казарм отряд военной полиции. Строй, одетых в хаки долговязых индусов, с идущим впереди, играющим на волынке, юным гуркхам. Флори шел навестить доктора Верасвами. Жилище доктора, длинное бунгало из пропитанных мазутом бревен, Стояла на сваях в глубине обширного запущенного сада, граничившего с садом Европейского клуба. Фасад был обращен не к дороге, а к стоящей на берегу реки больницы. Едва Флори открыл калитку, в доме раздался тревожный женский крик, застучала суетливая беготня. Явно не стоило смущать хозяйку. Флори обошел бунгало и, остановившись у веранды, позвал. — Доктор, вы не заняты? Войти можно? черно белая фигурка выскочила на веранду, как чёрт с табакерки. Доктор подбежал к перилам, бурно восклицая. — Можно ли вам выйти, конечно? И немедленно. — Ах, мистер Флори, как я рад. — Быстрее поднимайтесь. — Что вы будете пить, есть витки вернул пиво и другие европейские напитки? — Ах, дорогой друг, как я стысковался по приятной и тонкой беседе. Темнокожий, курчавый толстячок с доверчивыми круглыми глазами доктор Носил очки в стальной оправе и был одет в мешковатый полотняный костюм. Мятые белые брюки гармошки свисали на грубые черные башмаки, говорил он торопливо, возбужденный и подчас слегка шепелява. Пока Флори поднимался, доктор засеменил в дальний угол и начал хлопотливо вытаскивать из набитого льдом цинкового ящика бутылки всевозможного питья. Благодаря развешенным под карнизом корзинам с папоротником Веранда напоминала сумрачный грот позади солнечного водопада. Кроме тростниковых, изготовлявшихся в тюрьме шезлонгов, здесь еще стоял книжный шкаф, полный не слишком увлекательной литературы. Главным образом эссеистика в духе Карлеля Эмерсона Стивенсона. Доктор, большой любитель чтения, особенно ценил в книгах то, что именовалось у него «нравственным смыслом». — Ну, доктор, — сказал Флори, хозяин тем временем усадил его в шезлонг, обеспечив комфортную близость пивы и сигарет. — Ну, доктор, как там наша старушенция империя? По-прежнему плоха? — Ой, мистер Флори, все хуже и хуже. Опасные осложнения, заражение крови, перитонит, паралич центральной нервной системы. Ой, боюсь, нужно звать специалистов. Шутка насчет дряхлой пациентки Британской империи обыгрывалась уже второй год, но доктор не уставал ею наслаждаться. — Эх! — вздохнул Флори, растягиваясь в шезлонге. — Хорошо тут у вас. — Сбегаю к вам, как пуританский старостых кабак со шлюхами. — Хотят отдохнуть от них, — мотнул он головой в сторону клуба. — Милых моих приятелей, благородных белых пак-косахибов, Рыцарь без страху и упрек, ну, да вы знаете. Просто счастье — глотнуть воздуха после всей этой вонищи. — Друг мой, друг мой, пожалуйста, не надо. Это звучит нехорошо. Не надо так говорить о достойных английских джентльменах. — Вам, доктор, не приходится часами слушать достойных джентльменов. Я все утро терпел Элиса с его негритосами, Вестфилда с его фиглярством, Макгрегора с его латинскими цитатами «грустью», Старинной порке на конюшне. Но уж как дошло до туземного сержанта, старого честного служаки, сказавшего, что в Индии без британцев не останется ни рупий, ни девственниц, баста, не вынес. Пора старым служаке на покой. Полвека мелит одно и то же. Как всегда, при нападках Флорина членов клуба, толстяк доктор волновался, ерзая, переминаясь, нервно жестикулируя. Подыскивая нужное возражение, он всегда будто пытался поймать, ухватить его в воздухе щепоткой смуглых пальцев. — Пожалуйста, мистер Флори, прошу, не, не говорите так. Зачем всех называть показахибами? Народ героев, соль земли. Вы посмотрите на деяния строителей империи, вспомните Роберта Клаева, Уоррена Гастингса, Джеймса Дальхузи, Джорджа Кердзена — две великие личности. Словами вашего бессмертного Шекспира, то были люди в полном смысле слова, подобных им нам больше не видать. Так, а вам хочется еще подобных? Мне нет. И как прекрасен сам тип английский джентльмен. Изумительная терпимость. Традиция единства и Даже те, чьи высокомерные манеры не очень приятны у некоторых англичан. Порой действительно заметен этот недостаток. Намного достойнее нас, людей Востока. Стиль поведения грубоватый, но сердца золотые. Может, позолоченные. Прикидываться братьями в этой стране и вечно изображать из себя дружных английских парней. То бишь дружно выпивать, симпатизируя землякам-собутыльникам не больше скорпионов. Нашу сплоченность диктует политический расчет, а выпивка — главная смазка механизма. Без нее. Мы через неделю взбесились бы и перебили друг друга. Отличный сюжет для ваших утонченных моралистов. Пьянка, как фундамент империи. Доктор покачал головой. — Не знаю, мистер Флори, откуда у вас такой ужасный цинизм. — Не подобает джентльмену ваших дарований, вашей дусы, Говорит словно какой-нибудь дикий мятежник в сынах Бирмы. — Мятежник? — повторил Флори. — О, не. Я вовсе не хочу, чтобы берманцы нас выставили вон. Господи упаси. Мне тут, как, прочим, нашим, нужно деньги зарабатывать. Я против одного этого вздора насчет бремени белого человека. Непременно строить из себя великодушных спасителей мира — тоска. Даже чертовы дураки в клубе были бы сносной компанией, если бы все мы не жили в сплошном вранье. — Ну, дорогой друг, а каком вранье? Вы рассуждаете? Да о таком, что... Мы сюда явились не грабить, а якобы поднимать культуру бедных братьев. Вообще-то обычная людская фальшь, но отравляет она так, как вам не снилось. От постоянной своей подлости маешься, вечно ищешь оправданий. Половина наших здешних пакостей именно из-за этого. Нас еще можно было бы терпеть. Честно признай, мы себя ворами и продолжаем и воровать без лицемерия. Доктор с довольным видом щелкнул пальцами. — Слабость вашего аргумента, друг мой, — сказал он, сияя от собственной ироничности. — Очевидная его слабость в том, что вы вовсе не вор. — Ну-ну. — Дорогой доктор, — Флори выпрямился в шезлонге. Перемена позы была вызвана как невыносимым зудом, но вспотевшей, изъеденной тропиками спине, так и пиком их несколько странных полемик. — Дискуссии шиворот на выворот, в которых англичанин всячески язвил Британию, а индус с фанатичной преданностью защищал. Никакие щелчки и уколы британцев не могли поколебать восторг доктора перед Англией. Он был готов пылко и совершенно искренне подтвердить, что лично принадлежит к худшему угасающему племени. Его вера в британское правосудие не ослабела даже тогда, когда он возвращался после проведенных в тюрьме под его наблюдением телесных наказаний или казней, возвращался, напившись, с помертвевшим серым лицом. Бунтарские речи Флори потрясали и ужасали его, сопровождаясь, впрочем, некой сладкой дружью, как у праведника при чтении богохульных заклинаний. другой доктор, а в чем же здесь наши цели?» Кроме воровства. Ведь все столь очевидно. Чиновник держит бирманца за горло, пока английский бизнесмен обшаривает у того карманы. Вы полагаете, моя, допустим, фирма могла бы получить контракт на вывоз леса-нибудь в стране британского правления, или другие лесоторговые, нефтяные компании, владельцы шахты и плантаций. Как, не имея за спиной своих, рисовый синдикат драл бы три шкуры с нищих местных крестьян? Империя просто. Способ обеспечить торговую монополию английским, точнее, шотландско-иудейским бандам. — Друг мой, пожалуйста. Мне больно это слушать. Вы говорите, что пришли ради коммерции. — И очень хорошо. Разве сумели бы бирманцы самостоятельно наладить дело? Построить порты, пароходы, железные дороги? Они беспомощны без вас. Что бы произошло со здешними лесами, которые вы бережно охраняете? Лес был бы целиком продан японцам. То есть вырублен, дотла уничтожен. Ваши бизнесмены развивают все местные ресурсы. Ваши администраторы, служа общественному долгу, учат цивилизации, поднимают наш уровень, образец гуманной самоотдачи. Чушь, доктор. Мы учим здешних мальчишек гонять в футбол и хрестать виски. Ну, не особо великие сокровища. Заметьте, наши школы фабрикуют дешевых клерков, но действительно нужного ремесла мы не даем, страшимся конкуренции. Кое-какие местные отрасли даже исчезли. Где теперь, например, знаменитый индийский муслин? Лет 80 назад сами индийцы строили, снаряжали большие морские суда, а сейчас и рыбачьи лодки делать разучились. В 18 веке жители Индии отливали пушки вполне европейского стандарта. А теперь... После полутора веков нашего пребывания здесь вряд ли сыщется местный умелец, способный изготовить медную гильзу. Нет, из восточных народов шли вперед лишь независимые. Оставлю в стороне Японию, но вот Сиам... Доктор энергично замахал руками. Пример с Сиамом ему не нравился, и он всегда прервал спор на этом месте. Течение диалогов не менялось, повторяясь почти слово в слово. Друг мой, друг мой, вы забывайте о восточном характере. Как развивать нас, таких вялых и суеверных? По крайней мере, вы принесли сюда закон, нерушимое правосудие, британский великий мир народов. Не мир, а мор народов, так честнее. И если мир, то для кого? Для судейских либо проценщиков? Конечно, в наших интересах не допускать тут расприи. Но к чему сводится этот порядок? Больше банков, больше тюрем, вот и все. Ужасное упрощение! — скричал доктор. А разве тюрьмы не нужны? И разве ничего, кроме тюрем? Представьте, Бирму в дни Тхибоу. Грязь, пытки, кроместное невежество. А теперь оглянитесь. Просто посмотрите хотя бы с этой веранды. Больница. А там школа. А чуть далее полицейский пост. Это же колоссальный рывок вперед. — Не отрицаю, — сказал Флори. — Модернизация полным ходом, спору нет. — Только куда этот прелестный рывок вперед? — Мы действуем, разумеется, мы преуспеем в разрушении старой местной культуры. Но никого мы не цивилизуем. Только слегка наводим лост, предполагая повсеместно внедрить наш свинский граммофон и фетровые шляпы. — Думаю, лет через двести все это, — он кивнул вдаль, — исчезнет. Не останется ни лесов, ни деревень, ни пагод. Вместо того через каждые полсотни ярдов будут стоять нарядные чистые домики. По всем долинам и холмам, домик за домиком. И в каждом граммофон, и это отовсюду один мотивчик. Леса сведут, размолотят на целлюлозу для выпуска многотиражных всемирных новостей или распилят на дощечки для граммофонных ящиков. Хотя деревья умеют мстить, как утверждает старик в «Дикой утке». Вы ведь читали Ипсона? — Ах! — к сожалению, пока не читал мистер Флори. — По мнению нашего вдохновенного Бернарда Соу, это величайший, окрыляющий душу мудрец. Предвкусаю, какое удовольствие подарит мне его произведение. Но, вдруг мы, почему-то от вашего взгляда скользает, что даже мизерные приметы вашей цивилизации для нас большой прогресс. Граммофоны и всемирные новости гораздо лучше. Ужасающей восточной лени. Самые рядовые британцы видятся мне некими... Некими... Подыскивая метафору, доктор, вероятно, извлек ее из рассуждений Стивенсона. Некими факельчиками, ведущими по тропе культуры. Вот как. А я вижу очень проворных, гигиеничных и самодовольных вшей. — сказал Флори и с легким вздохом, ибо доктор был не силен насчет аллюзий, пояснил. — Паразитов, ползающих вокруг света и называющих прогрессом постройку тюрем. Вдруг мой, вы положительно сосредоточились на тюрьмах. Обратите внимание на другие свершения ваших собратьев. Британцы пролагают дороги, рошают пустыни, возводят в школы и побеждают голод, самоотверженно воюют с тюмой, холерой, оспой, венерическими болезнями которые сами и завезли, — вставил Флори. — Нет, сэр, — возразил доктор, спеша воздать должное своей родине. — Осыпаетесь. Венерические болезни в Бирму завезены из Индии. Индийцы заразают, британцы лечат. Вот ответ на весь ваш мятежный пессимизм. — Ладно, доктор, нам не прийти к согласию. Вы в восхищении от плодов этого самого прогресса, а для меня тут маловато прелести. Пожалуй, Бирма времен Тхибоу больше пришлась бы мне по вкусу. И повторюсь, все наши здешние культурные влияния — не что иное, как уроки грабежа в крупных масштабах. Без прибыли мы живо бы всех бросили. Друг мой, признайтесь, вы меня немножко трастите. Будь вы действительно убеждены в дурной политике британского правительства, вы осуждали бы ее не только в нашей беседе, но всюду заявляли бы об этом. Я лучше, чем вы сами, знаю ваш характер, мистер Флори. Увы, доктор, куда уж мне? Я вроде велиала из потерянного рая. Исповедую постыдное бездействие. В этой стране либо живи, пакка с ахибом, либо умри. За все 15 лет в Бирме я только с вами разговаривал откровенно. Мои дерзкие речи у вас предохранительный клапан пар выпускаю эдкое тайное черное место если вы меня понимаете рядом раздался протяжный горестный вопль на солнцепеке у веранды стоял индус мату трясущийся и сохший одетый лишь в какой то грязный лоскуток до крайности напоминавший саранчу этот превратник караулил европейскую церковь Служба давала ему 18 рупий в месяц и означала проживание подле храма в лачуге из расплющенных жестянок, откуда он, время от времени завидев белого, выскакивал с низким поклоном и невнятным бормотанием о своем «шаловании». Сейчас Мату жалобно глядел снизу, одной корявой, бурой рукой потирая голый живот, другой рукой изображая запихивание еды в рот. Мегкосердечный доктор, любимый объект всех местных попрошаек, достал из кармана и бросил через перила четыре Анны. — Наглядное врождение Востока, — сказал доктор, кивнув в сторону скрючившегося, признательно заскулившего моту. — Обратите внимание на хилые конечности. Икры ног — тоньше запястья у европейцев. Отметьте жалкую угодливость и совершенно невероятную в Европе за пределом клиник для умалишенных неразвитость. Однажды на вопрос о его возрасте старик ответил мне «Вроде как десять лет, Сахиб». «Можно ли притворяться, мистер Флори, что вы не ощущаете себя существом более высокой породы?» «Худо, — горемык, — не озарил его свет прогресса. «На, Мату!» — Флори кинул еще одну монетку. «Иди, выпей и вырождайся, как умеешь. Сроки всеобщего блаженства, судя по всему, откладываются. — Ой, мистер Флори, иногда я подозреваю, что вы меня, как это говорится, дурачите. Английское чувство юмора? <с> У нас людей Востока совсем нет, ничего похожего. — Счастливчики. Погибель наша, этот английский юмор. Бармача что-то благодарственное моту поковылял со двора. Флори заложил руки за голову и потянулся. — Надо идти, пока чертов солнце не поднялось слишком высоко. Чует мои кости, и жара в этом году будет адская. Да, доктор, мы все спорили, я даже не спросил вас о новостях. Я ведь только вчера из джунглей, и через пару дней обратно. Какие происшествия в Кьяктаде? Скандалы? Доктор сразу перестал улыбаться. Он снял очки, без которых делался похожим на черного спаниеля, с влажными карими глазами, и, глядя вдаль, заговорил гораздо тише, без прежней решительности. Скажу вам, друг мой, затеваются самые неприятные дела. Вы, наверное, будете смеяться, признаков пока никаких, но я в беде. Вернее, мне грозят большие беды. Уши европейцев ничего не услышат, но там, он махнул рукой в направлении базара, плетутся ужасные козни, поверьте мне. Может, все-таки поясните. Ах, строится большая интрига, чтобы меня оклеветать и уничтожить вам англичанину такие вещи непонятны я навлек ненависть некого Упокина, местного судьи чудовищно опасный враг несущий тысячи несчастий Упокин кто такой огромный очень толстый очень зубастый человек его дом недалеко отсюда а, -а, -а тот жирный мерзавец знаю нет нет с горячностью воскликнул доктор. — Не знаете, мой друг? Английский джентльмен не может знать подобную натуру. У Покин больше тем мерзавец. Он, трудно выразить, слова меня подводят. Это крокодил в облике человека. Лютый, кровозадный крокодил. Все его злодеяния, его разбои, зверства. Он портил девушек, насилуя их на глазах матерей. Английскому джентльмену не представить такую низость. И вот этот злодей погнался меня у унистозить. Наслышан я о нем. Видимо, превосходный экземпляр местного законника. Кто-то из бирманцев мне говорил, что, занимаясь во время войны рекрутством, этот распутник набрал целый батальон из собственных внебрачных сыновей, правда? И вряд ли. Он не настолько стар. Но подлость его, несомненно. А теперь он поставил целью сгубить меня, потому что я слишком много знаю и вообще ненавистен ему, как любая честная личность. Действовать будет и слюбленным приемом всех негодяев. Станет распространять обо мне самую скверную, самую жуткую клевету. Он оженатил. и женатил. Кто ж поверит жирному Борову? Какой-то мелкой сошке в сравнении с вашим положением. а, -а, -а мистер Фури! Вам не понять восточного коварства. У Покинца крушал чиновников и покрупнее. Найдет способ вызвать доверие. Именно поэтому... Эх, непростая, непростая ситуация. Доктор отвернулся и начал ходить по веранде, протирая очки носовым платком. Он явно чего-то не договаривал, стеснялся. Видя его таким встревоженным, Флори открыл было рот предложить свою помощь, но промолчал ибо хорошо знал бесполезность вмешательства в конфликты восточных людей белому никогда не добраться тут до сути всегда останется нечто неясное козни под кознями интриги внутри интриг кроме того одна из главных заповедей пак Сахибов — держаться в стороне от туземных склок он неуверенно проговорил а что за ситуация дело в том если бы а, друг мой, я. Боюсь снова вызвать ваш смех. Если бы только я мог стать членом вашего европейского клуба. О, как бы все для меня изменилось! Клуб? Зачем? Чем это поможет? Друг мой, в подобных обстоятельствах вознее всего наш престиж. У Покин никогда не нападет открыто. Он пустит сплетни, слухи. А поверит или нет, всецело будет зависеть от степени моей близости к европейцам. Так уж сложилось в Индии. Нас уважают, и мы поднимаемся. Не уважают, падаем. Рукопозатие и дружеский кивок иногда значат больше сотен официальных наград. И вы не представляете, как ценно состоять в клубе, считаться как бы европейцем, недосягаемым. Личность члена клуба священна. Собравшийся уходить, Флори стоял и смотрел на дорогу. Его всегда переполняло стыдом, если в беседах с доктором мелькал болезненный вопрос о цвете кожи. Хотя душок расизма в Индии кажется нормальным, естественным, как воздух, неприятно ощущать унижение приятеля. — Вас могут выбрать уже на следующем собрании, — сказал Флори. — Не поручусь, что выберут. Однако не исключено. — Надеюсь, мистер Флори, мои слова не прозвучали просьбой мне посодействовать. — Ради бога, возможности ваши ограничены, я знаю. — Я всего лишь отметил, что прием в клуб — надежное средство защиты. Флори нахлобучил Панаму и легонько похлопал стеком уснувшую под шезлонгом Фло. Ему было очень не по себе. Он понимал. Хватив у него духа на пару схваток с Эллисом, доктора вами наверняка примут. И доктор, его друг, вернейший, едва ли не единственный. Сколько часов они провели в разговорах на докторской веранде, доктор бывал у него. И очень хотел представить Флоре своей супруге, Благочестивая индуска с ужасом отказалась. Они вместе ездили на охоту. Обвешенный боевым снаряжением, доктор пыхтя карабкался по скользким засыпанным листвой бамбука склоном и палил в пустоту. Хотя бы правило приличия требует поддержать друга, но доктор прямо никогда не попросит. А сам он не способен отстаивать его в неизбежных дрязгах. Нет, не способен. Да и стоит ли пытаться? — По правде говоря, — произнес Флори, — вопрос сегодня поднимался. И скотина Элис, естественно, побрызгал слюной насчет черномызых. Когда МакГрегор предложил нам принять кого-нибудь из азиатов, полагаю, пришло распоряжение. Да, я слышал. Подобные вещи тут же становятся известны. Это и навело меня на мысль. Решающим, видимо, будет июньское собрание. Я, разумеется, проголосую за, но... Сделать больше, к сожалению, не сумею попросту, не в моих силах. По-моему, тут все зависит от МакГрегора. — Свара, разумеется, будет неописуемая, но, вполне вероятно, вас выберут хоть и натужно из-под палки вы не совсем свихнулись на чистоте их клуба. — Конечно, конечно, друг мой, пожалуйста, не беспокойтесь. Если вам не хватало из-за меня испортить отношения с братьями по крови, умоляю вас. Подальше от неприятностей. Сам факт вашей дружбы со мной невероятно мне помогает. Престиж! Он как термометр, и с каждым вашим визитом ко мне ртутный столбик подрастает еще на полградуса. Что ж, будем стараться предельно разогреть его. Боюсь, кроме этого, немногим сумею помочь. Но это много, поистине немного, друг мой. И вот еще, только не смейтесь. Вам ведь тоже надо остерегаться. рядом крокодил. Узнает, что вы за меня... Мгновенно нацелится и на вас. — Ясно, доктор. Буду остерегаться чудища. — Хотя чем, собственно, ваш крокодил способен мне навредить? — В любом случае он попытается. Я знаю, его тактикой будет убрать моих друзей, и он посмеет оклеветать даже вас. — Меня? — Ну, дудки. Не дотянется плебей до римского патриции. Я ж как-никак англичанин. Но все ж берегитесь, друг мой. Не стоит его недооценивать. — Крокодилы всегда... — доктор пощелкал пальцами. Образные выражения у него частенько путались. — Всегда бьют по больным местам. — О, доктор, неужели крокодилы столь чутко различают наши слабости? Оба рассмеялись. Теплота отношений позволяла им вместе посмеяться над забавной английской фразой доктора. Возможно, в глубине души доктор сейчас был несколько разочарован тем, что Флори не ринулся спасать его. Однако он скорее бы умер, нежели обнаружил это. А Флори больше всего мечтал оставить крайне смущающий сюжет. — Ладно, действительно, пора идти. Счастливо оставаться, доктор. — На случай, если не увижу вас до отъезда. Надеюсь, выборы пройдут нормально. Макгрегор — неплохой старый пень. Осмелюсь предположить, он дожмет их с вашим приемом. Будем надеяться, будем надеяться, чтобы я смог открыто бросить вызов всем упыкинам. До свидания, друг мой. До скорого свидания. Флори поправил Панаму и пошел через залитый солнцем плац домой, к завтраку, для которого утро с курешкой, выпивкой и тяжким разговором не оставило никакого аппетита.